Преамбула к диалогу номер один. Если, быть может, вы помните, в предыдущей части я пытался показать, что, как мне представляется, никакой широко разрекламированной борьбы дискурсов в действительности не происходит если, конечно, под действительностью мы понимаем не загадочные абстракции наподобие общественного мнения, коллективного бессознательного или еще чего-то такого же маловразумительного в том же духе, а голову конкретного субъекта. Для кого-то, конечно, привычно думать, что какой-нибудь либеральный дискурс беспрестанно бьется в неравном бою с консервативным, а коммунистический, например, с демократическим. Но для меня возможно, потому что я слишком долго учился психиатрии, в чем, прошу заметить, признаюсь добровольно, открыто и честно, это один общий политический дискурс. У него могут быть разные полюса, самые разные, но суть одна — проблематика государственного устройства. А дальше уже нюансы, точки зрения, так сказать. Ведь проблематизируется по существу не позиция отношения, а явление, то есть сама вещь. Причем точки зрения эти переменчивые, и в целом указанная переменчивость определяется не столько внутренними противоречиями конкретного дискурса, сколько банально внешними обстоятельствами. Я опускаю здесь метод прицельного бужирования, о котором мы говорили прежде. Последние же ворочают дискурсом без смущения и с легкостью. Вспомните, какая сила была у демократического дискурса если мы верим в его самостоятельное существование, в перестроечные годы. Страшное дело. Советский Союз его не выдержал. А потом, что называется, голод, холод, и слово «демократия», хоть и официально нами всецело признанное, звучит хорошо, если не как ругательство. В конечном счете, наша голова — вместилище не столько дискурсов, в том виде, в котором их традиционно представляют себе философы 20-го столетия, сколько понятий, отражающих в ленинском смысле этого слова реальность, а точнее говоря, концептов. И здесь как раз начинается все самое интересное.